Пуэрту-Гуарани, Парагвай, 20 ноября 1988 года. Ранним утром, плотно позавтракав, Торнер и Саундерс отправились на окраину города посмотреть места, где будет проложена дорога. Торнер был мрачен после вчерашней попойки, когда за ужином позволил себе выпить чуточку лишнего. Он недовольно отдал распоряжение местным руководителям и в сопровождении адъютанта пошел вслед за Ричардом. Они уже выходили из города, сопровождаемые двумя местными жителями, когда Торнера окликнули. Подбежавший солдат передал ему телеграмму, очевидно, срочную. Ричард сразу понял, что случилось нечто серьезное. Когда Торнер прочел телеграмму, он сразу изменился, хмуро огляделся по сторонам и негромко выругался — Отозвав своего адъютанта в сторону, он отдал ему какой-то приказ, и тот, козырнув, бросился его выполнять. Не понимая, в чём дело, местные жители двинулись дальше. Саундерс пошёл за ними, когда вдруг раздалось громкое «Дронго!». Ричард не обернулся. Он только удивлённо взглянул на полковника. «Вы кого-то позвали, мистер Торнер?» У полковника в руках был револьвер. «Вас?» «Мистер Саундерс, вы ошиблись? К тому же вы прекрасно знаете мое имя. Если это снова шутка, то явно неудачная. Я устал от ваших шуток. Если вы не хотите с нами сотрудничать, так сразу и скажите. А если хотите, давайте работать, а не заниматься глупостями». С этими словами Саундерс решительно повернулся спиной к полковнику. «Стойте!» На этот раз полковник крикнул громче обычного. «Мы никуда не пойдем. Сегодня мы возвращаемся в Асунтьен». «Вам не нужен этот контракт?» — хмуро спросила Саундерс. «Очень нужен», — любезно сказал Торнер, не убирая оружие. «Но я прошу вас быть гостем нашего правительства. У нас произошел неприятный случай в столице, и я прошу вас вернуться со мной в Асунтьон». «Вы можете объяснить, что произошло?» — мрачно спросил Саундерс. «Только в асунсьоне хмуро сказал Торнер. «Только там». Они возвращались молча уже в впятером. Кроме полковника и адъютанта, в лодке находились ещё двое солдат могучего телосложения, которые с любопытством смотрели на Саундерса. Ричард сидел на корме, словно не замечая, что творится вокруг. Мозг его лихорадочно работал. Что могло случиться за время их отсутствия в Асунтьйоне? Разве только задержали Монику, Гомикаву или Ленарта? Наверняка могли обратить на них внимание». Хотя, если всё прошло нормально, миссис Вигман должна быть уже в Бразилии, а Гамикава не имел к ним троим никакого отношения. А может, пришло сообщение из Рима об их двойниках? Вот это уже близко к истине. Но почему они всегда так чётко работают? Неужели успели всё проверить? Притом за несколько дней. Да... Эта организация в таком случае еще более опасна, чем мы думали. Видимо, в нее входят не только финансовые круги и местная мафия. Наверняка Легион имеет поддержку высших военных и правительственных чинов ряда государств Латинской Америки. И именно это делает его позицию настолько неуязвимой. И все-таки какую телеграмму получил Торнер, что так изменился? Он явно боится меня. Значит, у него есть основания считать меня... «Дронго», — понимал Саундерс. В Ассунсьон они прибыли под вечер. В сопровождении охраны Саундерса доставили к неизвестному двухэтажному дому и без долгих разговоров толкнули в подвал. Ричард, едва не упав на пол, стал судорожно осматриваться. Тихо выстукивал стены. «Кладка старая, отсюда не убежишь». Часа через три за ним пришли. Его подняли наверх, на второй этаж, в комнату, где уже сидели Торнер, его адъютант и неизвестный Саундерсу капитан. «Садитесь», — недовольно показал полковник на стул. «Мы хотели поговорить с вами. Я буду жаловаться на вас, полковник Торнер», — зло произнёс Саундерс. «Меня предупреждали, что с вами нельзя иметь дело, но я не думал, что это зайдёт так далеко. Вы теряете чувство меры, полковник!» «Если всё будет так, как думаю, я вас отпущу. Может, не волноваться», — тихо сказал Торнер. «Но сначала ответьте на несколько наших вопросов». «Это что, допрос? По какому праву? Я подам на вас жалобу самому Стресснеру», — горячился Саундерс. «Потише, потише, мистер Хаксли. Для этого вы должны ещё выйти отсюда. так мои вопросы. Я не буду на них отвечать. Лучше... Отвечать, мистер Хаксли, иначе многозначительно добавил Торнер. — Вы мне угрожаете? Я вас просто предупреждаю. Итак, у меня всего три вопроса. Перед вами ручка и бумага. Напишите подробно, где именно вы живете в Лондоне. Адрес вашего дома — расположение комнат. Это вас... «Действительно интересует?» Принудил себя улыбнуться Саундерс. «Вы, наверное, хотите ограбить мой дом в Лондоне? Предупреждаю, что у меня там живут несколько человек. Повар, шофер, еще один секретарь. Мы это знаем. Второй вопрос. Расскажите о нескольких членах вашего директората. Укажите их имена, привычки, вкусы. И, наконец, третий, когда... Где и при каких обстоятельствах вы взяли на работу вашего секретаря, того, который остался в отсенье? Значит, Моник успела уехать. Обрадовался Саундерс и вслух сказал: "Что с моим секретарем? Ничего страшного. Вы встретитесь с ним завтра утром. А пока, если вам не трудно, можете начать писать. как видите, в вопросах нет ничего необычного. — успокаивающе сказал Торнер. — Дело в том, что, по сведениям нашей агентуры, в страну проник представитель иностранной разведки. И, естественно, в целях безопасности страны мы просто вынуждены задерживать всех иностранцев. — Думаю, вы нас понимаете. саундер махнул рукой. — От этого мне не легче. Что, опять идти в подвал? Зачем — Зачем? — удивился Торнер. В соседней комнате для вас все приготовлено. Ни о чем не волнуйтесь. Ну, пишите, как знаете. Думаю, что это недоразумение скоро выяснится. Но вы должны понять и меня. Человек я военный. Для меня приказ начальства — закон. Мерзавец. Подумал Саундерс. Скользкий мерзавец. Он встал и, не сказав ни слова, вышел вслед за Луисом в другую комнату. Когда за ушедшим закрылась дверь, сзади раздался скрип другой открываемой двери. Из соседней комнаты вышел Грубер. «Это был он?» — коротко спросил Торнер. «Не знаю», — искренне сказал Грубер. «Я видел его всего два раза в Вене и то издалека. Вы же сами запрещали мне подходить ближе. Но он очень похож на него. Высокого роста, брюнет». «Это ещё ни о чём не говорит», — махнул рукой Торнер. «Мой адъютант луис тоже высокого роста и брюнет где доказательства что это дронга я знаю как вас обманули в Риме, но этот профессионал может быть сейчас в любой точке мира почему он должен был обязательно лезть сюда зная что здесь он рискует более всего вот этого я не понимаю так считают Weбер и россети ставил грубер много чего они считают. «Вебер вообще в последнее время стал считать себя самым лучшим стратегом нашего легиона. А если мы ошибаемся, тогда провалим очень выгодный контракт. Мне оторвут голову здесь, в Парагвае, и никакой Вебер меня не защитит!» «Что с секретарем этого типа?» «Мы его взяли прямо в отеле. Сейчас наши ребята его обрабатывают, но он молчит. Ему мы тоже предложили описать дом своего шефа, а также, каким образом он попал к нему на работу. «Хорошо. Пусть они оба напишут утром, сравним их показания. Если они совпадут, — хорошо. Если не совпадут...» Торнер засмеялся. «Это будет означать, что дронга наконец, попал в ловушку. Хотя, честно говоря, я в это не верю. Он слишком глуп для профессионала такого класса. В крайнем случае мы просто уберем их обоих». Хотя мне этого совсем не хочется. Всё-таки это был очень выгодный проект. Вздохнул Торнер.